Глава 8 «О, кажется, наш первый участник устал ждать объявления своего выхода и уже рвется в бой!» Донесся до меня очередной комментарий Глашатая. «Да, я взял у помощника-распорядителя, стоящего рядом с дверью выхода, на арену свой пистолет с одним патроном, продемонстрировал свой меч, щит и отсутствие любых других незарегистрированных артефактов, за исключением комплекта защитных доспехов» и вышел раньше времени, проигнорировав установленные нормы. Из той комнаты для подготовки я не мог воочию увидеть всех, кто прибыл полюбоваться этим шоу, этой битвой, что разрешит вражду между двумя древними родами. А посмотреть здесь было на кого? Я остановился в самом сердце арены, сняв с головы шлем и провел рукой по волосам. Я блистал в этих новых, начищенных до блеска доспехах. Приятная тяжесть и плотность защищающих меня одеяний внушали уверенность, а щит, испещренный отметинами, некоторые из которых были, можно сказать, свежими, символизировал опыт десятков, если не сотен сражений. А между тем Глашатый продолжал свое дело. «Рожденный в солнечном и загадочном Эквадоре, гражданин Скандинавии и доблестный ликвидатор Российской империи!» Обратите ваше внимание, это новый и, по моим сведениям, самый молодой ликвидатор, получивший собственное золотое кольцо. Бич Монстров и их же господин. Талантливый маг и воитель, что имеет пусть и скромные четвертые ранги мастерства в обоих направлениях, но уже отметился на вступительных экзаменах в нашу славную имперскую академию магии. Владелец боевых и небоевых фамильяров. Первый в истории Российской империи, а возможно и всего мира, маг, подчинивший химеру грибовидного типа. Знающие люди понимают, насколько это достижение внушительно и насколько опасны бывают мутанты этого типа. Здесь и сейчас он стоит с одной единственной целью отстоять честь прелестной красавицы из рода Светловых, дочери уважаемого графа Александра Сергеевича. Гроза девичьих сердец и покоритель монстров в одном лице. Посмотрим же, чего он стоит на дуэли с не менее достойными представителями молодого поколения. Тем более, что его сильнейшее оружие, фамильяры, сегодня будут отдыхать, а не проливать свою кровь во имя господина. Встречайте бурными овациями! Ярл Миргерт Крааст! Представил меня публике этот голосистый глашатай, глашатый, чей язычный голос заводил даже самых сонных зрителей. На большом экране показали меня с разных ракурсов, снятого посреди арены многочисленными камерами. Завершилось представление моей фотографии, сделанной когда-то давно в Центре ликвидаторов для личного дела, и указанием базовых данных о моей персоне — возраст, рост, ранги магического и воинского искусства. Публика отнеслась по-разному. Громко голосили те, кто болел за меня и приветствовал, но все чаще стал раздаваться свист, особенно когда до многих дошло, что за Светловых будет проливать кровь иностранец. Я стоял, подобно статуе, ожидая, когда выйдет мой противник. Я стоял, полностью готовый, укрепивший тело эфиром до предела. До такого предела, выйдя за который, я вспыхну пламенем, подобно пылающему эфриту из легенд». Стоял я долго, смотря в огромный экран, на котором показывали высоких гостей, прибывших на это представление. Кого здесь только не было. Были даже рода, что в прошлом назывались бы должниками или вассалами Берестевых. Только вот их слова-клятвы, их долги, их обещания... Хорошо, если они просто сделали вид, что мы перестали существовать, они стали плясать на наших костях, как Грачевские, Худоплатовы, Гаврилины. Так или иначе, на зрительских местах арены присутствовали представители практически всех боярских родов. Не всегда это были главы родов, но видных деятелей, уважаемых старейшин, дедов, отцов, братьев, дядей или сыновей, да дочерей хватало. Я услышал фамилии Савельевых и Кармазовых, что приехали из Новосибирска и сидели в ложе рядом с Сабитовым. Позже объявили и появление князя Долгорукова. Рядом с ним сидела бабуля с дедулей, а также их сыночек. Их тоже объявили. Александра объявили с титулом князя, что было для меня легкой неожиданностью. А вот бабу Нину и деда Петра представили с графским титулом и персональными кровавыми прозвищами потрошителя и кровавой сирены. Кстати, не знал, что бабуля обладает таким экстравагантным позывным. «Хотя, если вспомнить, как она порой орет, от ее голоса кровь стынет в жилах. И вполне вероятно, она может политься из ушей, если бабуля загласит сильнее. Граф Горбоносов и рядом с ним граф Орлов, что обещал мне аудиенцию у Стефании, но так и не объявился после этого. Но вы глава рода Грачевских, князь Скоропатов. Много разных интересных личностей здесь присутствовало». «Баронов так вообще море, но их перечисляли без титулов и регалий. Запомнились барон Синельников, с которым мы нашли много общего при знакомстве в Горлике во время операции по спасению двух потерявшихся девиц. Запомнились Шумские, чья дочь держала в руках плакат «Вперед, Ярл!». На душе стало даже тепло. Жаль, сына их не смог вытащить из той западни. Даже сокола нашего объявили». Вот уж честь для столь мелкого рода, как у них. А потом пошла тяжелая артиллерия. Романовы, Ажарова и другие, незнакомые мне имена из знаменитых фамилий родов, выходцы из которых управляют многочисленными кабинетами императорского дворца. Глава МИД, глава Союза ликвидаторов, глава Министерства обороны. Тоже родственник нынешнего императора. Усть и другая фамилия, но не менее знаменитая. Князь Зубов, потомок древнего легендарного воителя, который перевернул не одно тяжелое сражение еще во времена мечей и луков. Когда объявили Романову Стефанию и нашего светлого и юного государя-императора, все тут же поднялись со своих мест и опустили, как и положено, головы. Могущественные ауры окутали всю арену, давая понять, что все здесь под их контролем, и любой, кто посмеет угрожать первым лицам государства, будет стерт в порошок в мгновение ока. Романовы были в своей центральной ложе, защищенном артефактами, пуленепробиваемым стеклом, а сам балкон испещеряли многочисленные защитные руны и письмена защитных заклинаний. Стоило моему взгляду пересечься со взглядом Стефании, как я проявил то, что от меня ожидали все присутствующие, стал на одно колено, как полагается рыцарю перед своим монархом. Сделав это, я не ощутил ничего. Ни раболепия, ни переживаний. Ничего. Я просто сделал то, что от меня ожидали, ибо таков мой путь. Я, словно призрак, приближаюсь к своей цели, и лишь звонок ов судьбы дает моим врагам понять, что происходит неладное. А теперь, дамы и господа, позвольте представить вам второго дуэлянта, что прибыл сюда ради установления чести и справедливости. Но на этот раз славного и могучего рода Ирисовых! Сукрушитель черепов-мутантов! Демидов Олег Константинович! Пока еще барон! Но кем же он станет в ближайшее время? Этот юноша уже подобен Атланту! Каких мало в нашей империи! Молодое дарование, что уже установило несколько национальных рекордов! Самый юный ликвидатор с прошлого года, носящий кровавый перстень уничтожителя мутантов Ему всего девятнадцать А он уже пиковый магистр, достойный гвардеец и победитель химеры зловещей долины Да, дамы и господа Месяц назад он получил право носить золотой перстень ликвидатора Он быстрый и неуловим, как сам ветер, которым он повелевает. Прусы прозвали его грозовой молнией, настолько быстры росчерки его клинка, что вызывают иллюзию раскатов грома. Будущий член рода иризовых, разбивший мечты и надежды десятков, если не сотен юных дев. «Прошлогодний рейтинг императорского журнала «Дар» включил его в десятку самых сильных дарований империи в возрасте до двадцати лет!» Расхваливал моего оппонента Глашатой. «Да, читал я тот журнал, собирающий статистику и делающий прогнозы на сотню сильнейших магов по разным направлениям и с разными ограничениями вроде возраста или принадлежности к древним родам». Даже странно, что Глашатый не рассказал про рейтинг «Архимаг до 30», где Демидов был четвертым по прогнозам составителей рейтинга. То есть у него высокие шансы стать «Архимагом до 30», что само по себе невероятное достижение. Ну, удачи ему, что я еще могу сказать. Пусть для начала попробует победить меня. Ха. Демидов шел по арене под куда как более громкие овации, приветствуя зрителей. Выйдя в центр, он преклонил колено перед своей повелительницей, затем встал и сделал глубокий поклон в сторону ложа своего сизрена. Ростом Демидов не ниже меня, в плечах, пожалуй, даже шире. Щита у него не было, был лишь пистолет за поясом, как и у меня, и клинок. Выглядел он, как изогнутый меч. Это, скорее, даже сабля, длинная и тяжелая. В бою Демидов обычно комбинировал свои атаки. Правой рукой фехтовал, а левой сотворял магические заклинания. Щит ему был не нужен, ведь он владел очень достойной техникой воздушного барьера. Вообще техники ветра могут быть разными. Кто-то предпочитает воздушные клинки и стрелы. Кому-то нравится обрушивать порывы ветра на врага, тем самым мешая атаковать. А кто-то, как Демидов. Любит использовать ветер на себя, чтобы ускорять свои движения, окутывать себя воздушной броней поверх обычной и идти на таран, вышибая дух из своих врагов. Не просто так его назвали «сокрушителем черепов». Швыряя издалека воздушные копья, башку-мутанту не пробить. Демидов предпочитал ближний бой, и он был уверен в себе и своих силах. Ценам, если сравнивать то, что я видел на видео с ним, и мои сражения в Академии, то выглядит так, будто шансов у меня очень и очень мало. А ведь у него еще и покров воителя имеется, которым он с легкостью насытит свой клинок и обрушит его грозовой бурей на меня. «В общем, большая часть присутствующих на трибунах ожидает увидеть меня либо трясущимся и просящим пощады, либо же с раскиданными по камням арены кишками». «Дуэлянты! Приветствуем друг друга!» — скомандовал глашатый, и Демидов поднял пустую руку, сжимая ее в кулак. «Постарайся не умереть слишком быстро! Постараюсь!» — с улыбкой ответил я на его провокацию и помахал рукой. После чего надел свой гладиаторский шлем на голову, и мы пошли к отметкам, с которых нам надлежало начать эту битву. Сорок метров — то расстояние, на котором можно попытаться застрелить своего врага, пока тот еще не активировал покров. Даже слегка обидно, что он не высвободил свой. «Недооценивает меня, зараза такая!» «Участники! Приготовьтесь! По моей команде! Пять!» Начал отсчет Глашатый, заставляя вскипать кровь и зрителей, и участников. «Да, я тоже отпустил поводок контроля над собой и своим хладнокровием, что приглушал адреналин». «Четыре!» «Сегодня я буду сиять. Сегодня я заявлю о себе, чего бы мне это ни стоило». Эфир, словно раскаленные угли, затрещал в каждой клетке моего тела, подначивая выпустить эту энергию наружу, выпустить этого голодного монстра на свободу, обрушить эту силу, эту ярость, что так долго копилась во мне, из-за невозможности проявить свою суть. В мире интриг правит холоднокровие, ясный разум, контроль каждого шага. Мне же, куда ближе глубины подземелий, где черные реки крови заливают проходы, Погружая меня по щиколотку в то, что остается от тварей, монстров, мутантов, чья воля, мысли, цели и суть изменились, и которые проявили свою дикую природу. Апофеоз кровожадности. Пик жажды разрушения. Бесконечная песнь голода, ведущая тварей вперед. «Три!» «Я знаю точно...» Я уверен, что сила, которая течет в моих венах, создана не для этой долбанной потехи публики. Она создана, чтобы уничтожать, стирать в пыль тех, кто является величайшим бременем нашего мира. Возможно, столь стремительный рост числа изломов, все увеличивающаяся частота открытия разломов, возросшая за сотни лет в тысячи раз число мутантов, что стирает с лица Земли целые регионы, это из-за падения таких родов, как мой. Все эти богатенькие, властные, могучие воители прямо сейчас сидят и жаждут получить капельку удовольствия, в то время как миллионы квадратных километров империи задыхаются от нашествия монстров. Да! Они создали ликвидаторов. Но разве это панацея? Нельзя бороться с симптомами болезни, нашествиями монстров и надеяться, что проблема пройдет. «Я — одно из немногочисленных лекарств этого мира, и пора уже показать, чего я стою». «Один! В бой! в бой!» Белая ослепляющая вспышка резанула по глазам, заставляя инстинктивно прикрыться щитом и уменьшить обзор. «Эфир бурля начал выливаться наружу, проникать в мой щит и клинок». Белая вспышка сместилась, крайне быстро зашла ко мне сбоку, вознося над собой белоснежный ослепляющий луч. Хотелось зажмуриться, но я не мог позволить себе отвести глаза от своего соперника, от своего врага. Рывок в сторону, щит навстречу ослепительной сабли, которая своим падением вызывала не свист ветра, а настоящий грозовой рык. Словно дракон спустился с небес и обрушил свою ярость на щит. Меня протащило метров десять, прежде чем рассеялась мощь только что заблокированного удара. Две пары голубых глаз смотрели на меня с легким удивлением. Свет померк, и самодовольная ухмылка появилась на лице Демидова. «Знаешь, я был очень рассержен, когда мне сказали, что ты собираешься сдаться. Но смотрю я в твои глаза и вижу, что ты тот еще упрямый баран». «Давай, покажи мне, почему это нахалка и ее папаня выбрали тебя!» «Ты всегда такой говорливый. Сражайся, пока у тебя есть шанс показать себя остальным». «Ха-ха-ха! Пока? А что будет потом?» «Потом ты будешь скулить, словно побитая собака, так же, как и твой господин, что наложил в штаны, стоило слегка сжать его руку». «Пока мы болтали, каждый из нас подготовился. Мой зеленый магический щит вырос передо мной». Мой соперник высвободил покров и рассмеялся. Да! Ты все-таки дилетант! Почему я надеялся на хороший бой? Я воитель пятого ранга! Ты же маг четвертого! Такой магический щит в ближнем бою не выдержит и одной моей атаки! Снизошел Демидов до пояснения и прикрыл глаза рукой, совершая ошибку. То ли слезы от смеха вытереть хотел, то ли просто дурак. Зеленой молнией я переместился к противнику и просто рубанул по нему, заставляя практически мгновенно истончиться его покров воителя, да и отлететь от мощи удара. Причем отлетел даже дальше, чем я. «С чего ты взял, что я боюсь ближнего боя? Ха, это вообще-то моя стихия!» — хмыкнул я. О, жгучий какой!» Демидов отряхнул свои доспехи, с честью выдержавшие первое испытание. Не знал, что против меня поставят такого дилетанта, что не умеет даже блокировать такие бесхитростные атаки мечом. «Ах ты с... «Ладно, вижу, в тебе хватает дури и наглости. Пусть будет так. Я буду сражаться серьезно. Берегись! Это атака из числа моих коронных!» Демидов занес назад меч и нагнулся вперед, словно готовясь к рывку. И спустя миг он помчался вперед, заранее атакуя меня мечом и выпуская штормовой ветер, что поднял воздух песчинки и пришелся прямиком на мой магический щит. Мой барьер чуть и не сразу рассыпался осколками, что растворились еще до того, как долетели до земли. Коронная атака, говоришь. Да, знаю, видел на видео. Я развернулся на пятках и выбросил вперед щит, подставляя его под атаку, что шла из слепой области. Сабля и щит столкнулись, и раздался оглушительный лязг металла. Мой соперник отпустил одну из рук и приступил ко второй части своего приема. Прямо подо мной появились чудовищные силы шары ветра и подбросили меня вверх. Я завис на долю мгновения в метре над ареной. «Хорошая реакция, но этого мало!» Схватившись за меч двумя руками и насытив его силой ветра, Демидов рубанул по мне. Перевернуться в воздухе и подстроиться под удар было тяжело, но я мог махнуть клинком, чтобы заблокировать или отвести удар Демидова. Так и произошло, и меня отшвырнуло к самому краю арены. Я катился кубарем, подметая своим телом прочный камень и поднимая облака пыли вокруг. Закашлялся я от попавших в легкие пылинок. Зачем он клинок повернул и ударил плашмя? Трибуны замерли, оно и понятно. Удар был на такой скорости, что остановить его было почти невозможно. Да и после такого полета все органы должны были превратиться в отбивные у обычного человека. «И это по-твоему удар?» — сказал я, выходя из облака пыли и отряхивая свои доспехи. Улыбка сползла с лица Демидова, и он прижал рукоять меча к лицу, направив острие на меня. «Ты крепче, чем кажешься на первый взгляд! И хуже от этого будет лишь тебе!» Другие мои техники создавались для убийства монстров. С людьми они тоже неплохо справляются. Не переживай. Я куда хуже монстров и намного ужаснее всех тех людей, с которыми ты сталкивался. На меня начал наползать зеленый покров воителя с бегающими по нему молниями. Посмотрим, как ты будешь резво бегать по арене, когда она вся станет пристанищем для ядовитой воды и кусачих молний. Я вытянул вперед клинок и указал им на Демидова. А спустя мгновение с него, словно меч под ливень попал, стали падать капли яда. Целые ручейки, ядовитые, едкой, прожигающие любые доспехи, магические щиты и даже покровы воителей воды стали падать на землю арены. «Сегодня у меня так много маны, как не было со времен Сибири. Сегодня мой большой источник ликует, ведь я перекрыл краник своим проглотом-фамильяром». Сегодня я покажу всем, кто такой Краст.